остаток короткой летней ночи он провел сидя на полу за прилавком прижавшись спиной к стене и держа арматуру наготове несколько раз на улице слышались возня шаги и чье то фырканье а ближе к рассвету неподалеку раздался оглушающий рев какой то неизвестной твари Когда небо начало светлеть, совсем рядом зазвенели стекла, в комнате стали слышны чьи-то быстрые дробные шажочки, и за прилавок заглянул небольшой зверек, похожий одновременно на кошку и енота. Он с любопытством уставился на парня, шумно втягивая носом воздух, но, испугавшись взмаха арматуры, тут же бросился обратно к витрине и исчез за ней. Следом выбрался на улицу и Вадим. Приближался день. Впереди был заметен просвет между домами и обступившими улицу с обеих сторон чахлыми деревьями. Подходя ближе, парень заметил невдалеке слева руины огромного здания. Фасад его обрушился, обнажив ячейки комнатки, до черноты опаленной давнишним пожаром. Площадь вокруг здания... была усеяна обломками, перемешанными с гнилыми остовами машин и бронетехникой. Танки и БТРы почти не пострадали, только покрылись потеками ржавчины. Сложно было представить, зачем они нужны были здесь во время катастрофы. Справа сплошной стеной стояли огромные деревья с фантастическими изогнутыми стволами. Вглядевшись в темное пространство между ними, Парень не заметил даже малейшего шевеления, но от этого они не становились менее страшными. Идти по огромному пустому пространству было неприятно. Так и казалось, что сейчас с крыши какого-то дома или ветки дерева спорхнет огромная птица – «Спастись от которой будет негде». Дойдя до середины площади, Вадим, наконец, отвлекся от неба, взглянул на асфальт и ужаснулся. Среди бетонного и железного крошева были видны человеческие кости. «Старые и почти истлевшие, но их было невероятно много». Кто-то из стариков говорил, что после удара город захлестнули массовые беспорядки, не успевшие укрыться в подземных убежищах, мародерствовали по магазинам, грызли друг друга за последние запасы воды и продовольствия. Но слова никак не могли выразить того, что понималось одним единственным взглядом на последствия тех событий. Поравнявшись с очередным танком, Вадим заметил на нем еле заметную под следами времени надпись и подошел поближе, чтобы прочесть. На некогда зеленой броне, оранжевой выцветшей краской, было выведено всего одно короткое слово «Суки». До следующего адреса было рукой подать. Миновав открытое пространство и, наконец, прижавшись спиной к стене дома, Вадим позволил себе немного расслабиться и взглянуть на небо. Оно было темно-голубым, без единого облачка и невероятно глубоким. Казалось, что один только небесный купол не изменился после катастрофы. Его не раскололо взрывными волнами, не закоптило исполинскими пожарищами, пожиравшими целые города. Смотря на него, парень вспомнил о Марине, сестра родилась, как и он, когда люди уже ютились в тесных катакомбах под землей и никогда не бывала на поверхности. Она вообще ничего не видела, кроме темноты, трескающихся бетонных стен, покрытых плесенью, да засаленной пачки открыток с яркими фотографиями. Теперь Вадим был уверен, как только он найдет лекарство и Марина поправится, он обязательно покажет ей поверхность и это рассветное небо. Вблизи от их убежища это будет намного безопаснее. Оставшийся до аптеки квартал, Вадим проходил особенно осторожно, то и дело замирая, присматриваясь и прислушиваясь. Один раз, не удержавшись, он достал из рюкзака украденную у разведчиков карту, на которой старики по памяти отмечали расположение важных объектов. Сверился с ней, вспоминая свой маршрут, аптека и впрямь была за следующим углом. По левую руку тянулось длинное здание с разбитым стеклянным фасадом, справа виднелось высокое крыльцо. Поравнявшись с ним, парень остановился, ошарашенно взирая на открывшуюся картину. Из развалившихся дверных рам виднелась задняя часть микроавтобуса, протаранившего стеклянное фае. Невозможно было понять, каким образом машину загнали по ступенькам наверх и для чего вообще нужно было совершать такое. Подойдя ближе, Вадим вовремя заметил нечто странное и быстро отступил. Все пространство, накрытое обширным козырьком крыльца, было затянуто тонкими, а потому почти невидимыми нитями гигантской многослойной паутины. Самого хозяина или хозяев внушительных ловчих сетей видно не было, и Вадим поспешил двинуться дальше, не дожидаясь его появления. Все больше и больше странностей встречалось на поверхности, и подросток понимал, что отошел от убежища так далеко, как не заходил еще ни один отряд разведчиков. Во всяком случае, встреченные им лично чудеса в их историях ни разу не попадались. А значит, по возвращении его рассказам не будет цены. Резные деревянные двери давно прогнили и покосились, и когда Вадим попробовал их открыть, с грохотом рухнули, чуть не придавив его. Зал встретил парня тишиной и полумраком. Витрины, как и в предыдущей аптеке, были разбиты и завалены на пол, а выпотрошенные шкафы уже успели покрыться изрядным слоем пыли. Хрустя крошащимися под ногами осколками, Вадим заглянул в следующее помещение. Там тоже царил хаос. Ровно посреди пола остались следы кострища, от которого когда-то почернел почти весь потолок. Рядышком аккуратно была сложена разломанная на дрова мебель. Разве что металлические каркасы стеллажей и стоящий в дальнем углу сейф, казался нетронутым. Подойдя к нему, парень заметил, что железную коробку все же пытались вскрыть, хоть и безрезультатно. На дверце вокруг замочной скважины остались глубокие борозды. Достаточно было одного близкого взгляда на сейф, чтобы понять, что он уже не так крепок, как 20 лет назад. Краска во многих местах вздулась и осыпалась, обнажая глубоко изъеденный ржавчиной металл. Немного отойдя, Вадим с размаху всадил арматуру в развороченный замок, навалился всем телом. С режущим уши скрежетом дверца поддалась, сорвалась с прогнивших петель и чуть не рухнула на пол. Парень поймал ее в последний момент и осторожно прислонил к стенке сейфа. Внутри на двух полочках лежали какие-то пачки, завернутые в целлофан, поблескивали в полутьме пузырьки и ампулы. Не веря своему счастью, Вадим осторожно вынимал все это богатство и складывал в свой рюкзак. На миг ему даже показалось, что все происходящее – счастливое ночное видение, и он испугался, что вот-вот проснется и поймет, что никакого прохода не было, что он все еще сидит, сжав голову руками у себя дома, под землей, и смотрит на забывшуюся тяжелым сном Марину. Только невероятным усилием воли удалось выгнать из головы жуткие мысли. Он не вышел, а почти что вылетел из дверей аптеки, окрыленной такой нежданной удачей. За угол метнулась быстрая тень, и парень сразу понял, что это собаки, позорно отступившие с поля боя ночью, никуда не исчезли. Они неотступно шли по его следу, дожидаясь момента, чтобы снова напасть. Возможно, оборачиваясь он почаще, удалось бы заметить их заблаговременно, но теперь было поздно. Измученный долгим походом, парень уже вряд ли мог надеяться на такое же краткое и победоносное сражение. Возвращаться в катакомбы той же дорогой было слишком опасно. «Все равно, что идти прямо в пасть голодной собачьей стаи». Немного помедлив, Вадим повернул в другую сторону, намереваясь обойти здание с другой стороны и двинуться обратно параллельной улицей. Но, вывернув из-за угла, он понял, что слишком поспешил. метрах в двадцати напротив него пытался поддеть остов автомобиля жуткий зверь огромный и не похожий на тех что встречались парню за все его вылазки на поверхность бегло рассмотрев его Вадим понял что это скорее всего потомок кабана вымахавший до размеров среднего микроавтобуса других сравнений на ум не приходило парень уже хотел спрятаться за угол Когда тварь отвлеклась от кучи ржавого железа и повернула голову в его сторону. В это же время, будто почуяв удачу, у входа в аптеку появились сразу несколько крупных собак, нагло держащихся на самом виду. Кабан же захрипел и стал поворачиваться к человеку. Ситуация в один момент превратилась в безвыходную. Вадим покрепче застегнул ремни, удерживающие на спине драгоценный рюкзак. «Убивать подобных тварей разведчикам уже случалось, но вот в одиночку...» Внимательно посмотрев на толстую шкуру противника, парень понял. «Был всего один шанс, призрачный, но все же единственно возможный, выжить и не остаться покалеченным». прицелиться и попасть кабану арматурой в глаз. Тварь начала двигаться вперед, постепенно разгоняясь. Вадим, выставив перед собой свое оружие, медленно пошел навстречу. Противники постепенно ускорялись, пока не перешли на бег. Впрочем, мутант оказался умнее. Почти поравнявшись с человеком, он отвернул голову в сторону и, что есть силы, врезал ею Вадиму в бок». На миг парню даже показалось, что это конец. Отлетев к стене дома, он несколько мучительно долгих секунд не мог вдохнуть, бессмысленно открывая и закрывая рот, быстро наполняющийся чем-то соленым. Наконец воздух с хрипом вошел в легкие, и Вадим, пошатнувшись, обернулся. Кабан стоял поодаль, роя копытом крошащийся асфальт, и явно готовился к новому броску. Нельзя было терять ни секунды. Не обращая внимания на боль и усталость, человек бросился бежать. Получалось слишком медленно. Огибая крупные обломки и скелеты машин, парень чувствовал, что преследующая его тварь просто расшвыривает все преграды с дороги. Наконец, исхитрившись, он свернул в сторону и вскочил прямиком в окно какого-то дома, выбив собой остатки стекол из рамы. Не оглядываясь и толком не рассмотрев обстановку комнаты, Вадим вылетел в длинный коридор и замер. Всего в десятки метров от него стояли невиданные твари. Высотой они не превышали рост парня — но морды имели серые, удлиненные, с темными круглыми глазами, а их шкура была неровно зеленой, как будто пятнистой. Твари, казалось, испугались не меньше Вадима. Замерев, они смотрели на парня, но потом все же одна из них, видимо, опомнившись, вскинула передние лапы, сжимавшие странный, ни на что не похожий предмет, Раздался хлопок, Вадим попятился назад и, натолкнувшись спиной на притолоку, мягко осел на пол. «Ты, конечно, прости, что я тебе это скажу, но тебе самому не кажется, что твоя история бред какой-то?» Я молча посмотрел на огонь в буржуйке. «А может, в самом деле? С чего это я себя накручиваю?» «Сам себя, со стороны, послушай!» Не унимался мой товарищ по дежурству. «Как ты можешь утверждать, что убил человека, если он и на человека похож-то не был? Что-то все же не складывается». «Нет, все верно», — возразил я. «Прямоходящий? Да. Ну, пусть косматый какой-то, телосложение не то, но так он в одежде был, в тряпках каких-то. Опять же, оружие». «А ты ни разу не видал макак из сафари-парка? Вон ребята утверждают, что они тоже в обносках теперь ходят, да камнями швыряются. Очень метко, кстати. А вещи с собой в сумках носят?» — усмехнулся я. «Нет, а чего?» — удивился мой собеседник. «А то, что мы у того мутанта рюкзак нашли. А внутри, представляешь, лекарства». «Ну, забавно, конечно же». Может, это какой-нибудь дрессированный мутант был? Я пару раз слышал, что всяких тварей одомашнивали. Нет, не верю я в это. А вдруг он был из этих, которые в коллекторах живут? Ведь циркулировал несколько лет назад слушок, что не все оставшиеся на поверхности вымерли. — Не веришь, — ухмыльнулся мой собеседник. — А во что тогда веришь? Тебе так нравится думать, что ты убил именно человека?» Я промолчал. «Действительно, а во что верить? Тогда, на поверхности, мне показалось, что вылетевшее нам навстречу существо смертельно опасно. Это можно было понять, лишь мельком взглянув на него. Но теперь я должен жить, зная, что высоко у поверхности, в коммуникациях, Живут искалеченные радиацией люди, и что я, несчастный трус, просто убил одного из них, обделавшись от испуга при встрече.